Голова 43. Эйдиндрил, как и всегда, был шумным и оживленным, но Магда понимала, что он находится на грани паники. На каждом лице отражалось беспокойство. Люди стояли небольшими группами, провожая глазами незнакомцев и разговаривая тихими встревоженными голосами. Каждый день приносил все новые вести о продвижениях врага, о кровавых бойнях, об огромных потерях, о захваченных городах, о смертях невинных граждан. Магда знала, некоторые новости были не более чем слухами и сплетнями. Она также знала, что правда намного ужаснее, чем считает большинство. Спускаясь по переполненной улице с каменной мостовой, И, выглядываясь в промежутки между плотно стоявшими двухэтажными зданиями, Магда видела проблески пышных лесов, покрывавших нижний склон холма и подножие ближайшей горы. Выше по склону сосны и ели росли реже, доходя до гранитных выступов в основании отвесных скал. За облаками и стайками птиц, живущих в каменном лице горы, виднелись массивные утесы на которые опирались темные громадные каменные стены замка выше стен даже с этого расстояния она могла разглядеть валы бастионы величественные шпили и башни соединенные высокими мостами сколько маг до себя помнила темный силуэт замка нависавший над городом являлся защитой и одновременно угрозой магия которую он воплощал и защищала И была целью для врага. У Магды всегда были смешанные чувства о жизни в замке. Она любила трепет Эйдинрила, поэтому из-за скорого назначения нового первого волшебника подумывала вернуться в сам город. Но пока она не знает, что стоит за смертью Бараха и о других происходящих в замке событиях, делать этого было нельзя. Кажется, пока никто не верил ей поэтому уверенность росла и крепла, каждый в замке в опасности. Она не могла покинуть замок, не удостоверившись, что все живущие там в безопасности. Пока все сконцентрированы на войне, никто кроме нее не понимает, враг гораздо ближе, чем все считают. Магда знала, враг уже скользит среди них. Даже в удушающей летней жаре по Эйдендрилу ходили разговоры, что к зиме вражеские войска будут видны со стен города. Магда боялась даже предположить, каким разрушительным будет удар для места, в котором она выросла. Если город падет, начнется осада замка. Замок может сдерживать врага долго, но не вечно. Кроме того, невозможно выиграть войну, защищаясь. Политика древнего мира показала, что им не присуще милосердие. Пока часть войска Сулакана будет осаждать замок, другая принесет опустошение новому миру. Когда же замок падет, покарают каждого. Войска Сулакана делали это с каждой деревней, селением и городом на своем пути. Неважно, сдавались люди или их заставляли страдать за отказ. Если просто спрятаться за стенами и железными дверями, это не устранит угрозу. Рано или поздно даже стены замка падут. Зло должно быть разгромлено, или оно станет сильнее. Как они собираются победить это зло, Магда не представляла. Все, что она знала наверняка, зло не только приближается с каждым днём, оно уже среди них. Магда чувствовала мучительное присутствие сноходца. Она видела монстра, который вышел из тьмы и убил Исидору. Это были не случайные события, они связаны. Магда должна выяснить правду. Она пробиралась через толпы на улицах, а временами ей казалось, что она пытается двигаться вверх по реке. Торговцы, выкрикивавшие заманчивые предложения, стояли как скалы в этой реке, пока людской поток непрерывно плыл мимо них. Некоторые уличные торговцы стояли возле телек с соленым мясом и рыбой свежими овощами или с разнообразными готовыми блюдами. Другие продавцы несли подносы с горами хлеба. Третьи, увешанные звенящими амулетами, бродили в толпе и выкрикивали нараспев предвестие проклятий и болезней. Они привлекали стайки подпрыгивающих детей, желающих услышать о магических проклятиях. Но их родители подбегали и оттаскивали своих чад. Магда иногда переходила улицу, чтобы избежать особенно агрессивных торговцев, которых замечала. Эти люди хватали проходящих женщин за руки и настаивали, чтобы те послушали, зачем им нужна защита магических чар. Потенциальных клиентов предупреждали, что когда враг будет близко, чары и талисманы уже будут распроданы. И защититься уже не получится. Некоторые внимали предупреждению. Или покупали наименее дорогой амулет, чтобы просто освободиться от уличного торговца. В этой жаре Магда шла в толпе, как и большинство женщин, с накинутым капюшоном светлого плаща. Люди внизу в городе имели меньше шансов узнать ее, чем жители замка. Но она была женой первого волшебника. И часто удивлялась, когда многие люди, которых она не встречала раньше, узнавали ее. Сейчас время работало против нее, и Магда не могла позволить себе задержки. Как бы она ни хотела, не могла останавливаться, чтобы дать людям указания, как принести клятву лорду Ралу, или чтобы рассказать новости из замка. Здесь были и те, кто ненавидел бараха. Они могли захотеть выразить ей свое недовольство, или даже больше. Большинство людей понимало, что капитуляция – это в лучшем случае самоубийство, а в худшем – рабство. Но не каждый мог признать лик зла, когда оно преподносит себя в облике спасителя. Магда едва ли сможет защитить себя, если толпа захочет затоптать ее, потому что Барах решил воевать, а не бежать и прятаться. Люди в панике не слушают разум и не хотят слышать истину. Сторонники врага часто высказывали недовольство в адрес власти военных офицеров, совета и даже в адрес первого волшебника. За его нежелание принять мир, который предложил император. По мнению этих людей, мира можно было добиться, просто приняв власть императора Сулакана вместо совета. Они хотели верить и верили, что его правление принесет добро. Если другие не принимали мудрости их идеи мира, сторонники императора были готовы применить силу, чтобы доказать свою точку зрения. Это поражало Магду своей нелепостью. Те, кто заявлял о своем желании мира, в основном чаще других прибегали к кровопролитию, чтобы попытаться устроить все по-своему. Магда еще сильнее надвинула капюшон, когда мимо нее проходила группа мужчин. Небритые мужчины искоса взглянули на ее фигуру, хотя мало что могли разглядеть под плащом. Они знали только, что она женщина, и поэтому на нее стоит поглазеть. Когда несколько проходивших мимо женщин мельком взглянули под ее капюшон, короткие волосы сообщили, что Магда никто. Не удостоив ее повторным взглядом, они продолжили свой путь. На пересечении улиц Магда выглянула из-за угла двухэтажного кирпичного строения, в котором жил портной. На другой стороне улицы была гостиница с висящим над входом изображением голубой свиньи. Узкая улица за углом была холмистой и неровной. Несмотря на тесноту и запутанность улиц в этой части Эдинрила, Магда знала, где находится и куда идти. Магда искала его под южным валом но узнала, что он там больше не живет. Сколь сильно она хотела разыскать его, столь же сильно Магда не хотела привлекать ненужное внимание, задавая слишком много вопросов. Такие вопросы рано или поздно заметят. Убийство Исидоры сделало Магду больше, чем просто осторожной. Она сама чуть не стала жертвой. Снаходец больше не мог проникнуть в мысли Магды, Но она не могла знать, не затаился ли он в разуме человека, с которым она беседует. Сноходец не может больше следить за ней ее собственными глазами. Но она не хотела, чтобы он следил за ней глазами других. Поэтому она пошла к Тиле, которая была в ужасе от смерти Исидоры. Поначалу она винила себя, веря, что не покажи она магде путь, ничего этого не случилось бы. Магда убедила женщину, что та не права. Они сражались со злом, и поступок Тили не был злом. Магда передала слова Исидоры, что они – воины в этой войне. Зло не дремлет, с ним нужно сражаться. Тили на секунду задумалась, а потом спросила, могла ли и она стать воином. Магда согласилась. Ведь на самом деле Тили помогала ей гораздо больше, чем любой член совета. Магда сказала, что раз никто не хочет помочь найти убийцу Сидоры. она намерена сделать это сама. И поэтому ей снова нужна помощь Тили. Потребовалось несколько дней, но Тили выяснила, что человек, поддержку которого искала Магда, не в замке. Спустя еще пару дней осторожных расспросов, Она, наконец, узнала, где он живет. Магда удивилась, что он покинул замок и спустился в Эйдендрил. И расстроилась, что поиски его нынешнего жилища заняли так много времени. Она знала, что время на исходе. Оглянувшись и убедившись, что преследования нет, Магда свернула на тихую улочку. Там не оказалось магазинов, только дома, по большей части заселенные несколькими семьями. За постройками виднелись деревья, затеняющие переулок. Одноэтажные и двухэтажные жилища стояли близко друг к другу, а иногда у них даже были общие стены. За домами у жильцов были разбиты сады и натянуты веревки для сушки белья. Магда слышала кудахтанье куриц и хрюканье свиней. Грубо нарисованная надпись на одних воротах гласила «Яйца на продажу». Пройдя несколько подъемов, Магда пришла к месту, которое находилось за двухэтажным каменным зданием. Перед маленьким крылечком росла раздвоенная слива. Через узкий проход между постройками чуть в стороне Магда заметила, что в глубине двора растут дубы. Еще она увидела угол сарая, у которого аккуратно были сложены дрова и необычные кусочки металла. На крыльце под низким навесом Магда остановилась и, поправив маленький сверток под мышкой, уверенно постучала по простой дощатой двери. Через некоторое время она услышала, как кто-то идет из задней части дома. Он остановился за дверью. «Кто там?» – спросил он, не открывая дверь. «Вы волшебник Мерит». «Прошу прощения, но сейчас я не могу никого принять». «Это важно!» «Я же сказал, что не могу сейчас никого принять. Я занят работой. Пожалуйста, оставьте меня». Она услышала, как шаги отдаляются от двери в заднюю часть дома.